Градимир Вечером десятого дня прибыл Градимир с тысячи витязей. К этому моменту Еремей уже успел разобрать по два пролета у западного и восточного мостов, а 17 собранных баллист оскалились стрелами с северного склона. «Сектора пристреляли?» – спрыгнув с коня, спросил Градимир вместо «здравствуй». В это время Еремей со штабом обсуждал план обороны. Не вижу нужды, ответил он. Мы их на сотню шагов к фаланге не подпустим. Хитрый указал на стол, где лежала сотворенная Иваном карта и расставленные статуэтки. Не пойдет. Градимир собрал все семь фигурок копьеносцев и, и поставил на северном склоне, ближе к вершине, а лучников расположил за ними. Вот так, сказал он, буша ударит по Пхазарам сегодня ночью и прижмет к реке, затем отделит от пленных и погонит тумены на вас. А с чего это кочевникам бросать свою главную добычу? недоумевал Тысяцкий. Ведь за рабов они получат намного больше, чем то, что успели награбить у крестьян. Твоему сведению, Еремей, все кочевники при Буруне визары, то есть наемники, к тому же карманы своим золотом и серебром, Они набить уже успели. Это я, да и ты, знаю точно. Вот и сам посуди, для чего или ради чего им помирать с полными кошелями. Ну ладно, пленных бросят. Но разве кинутся б хазары на наши копья? Пропустив укор мимо ушей, спросил хитрый. У них не будет выбора. Буша станет гнать сзади, а Иван закроет вершину туманом. И пока враг нос к носу с вами не столкнется, то знать не будет про засаду, да и рассуждать им станет некогда. Об этом позабочусь уже я. Вот тут-то и мой вопрос. Пристрелял ли ты сектора, чтобы не разить нашу напирающую на врага кавалерию? Хитрый отрицательно покачал головой. У нас восемь часов. Дай пехоте отдохнуть, а лучников на шестьдесят минут займи пристрелкой. «Как закончишь, всем спать до трех ночи». Младшие Тысяцкие разошлись по отрядам. Еремей пошел за лучниками, а Иван спросил, «Где мне место отвел?» «Тут же сожжешь мост, если будет необходимо, но главное – разбуди реку. Я хочу, чтобы волны были в человеческий рост, а течение увеличилось раза в два. Это истощит меня на многие дни» и ты останешься без магического прикрытия. — Так надо, — положив руку на плечо Вышегора, молвил Градимир. — Если все получится, тебе еще долго не придется пускать свое умение в ход. Иван нехотя подчинился. — А пока, дружище, расскажи мне, есть ли хоть шанс восстановить одну из этих твердынь? вышегор осмотрел развалины древних укреплений и башен. К сожалению, мало что сохранилось. Великаны строили утес в тропях, и лишь на основании вложили камень. Сверху же ставили самон, который со временем разрушился. Но даже сейчас, если убрать моих, да и выросшие деревья, то под для одного крепкого замка материала достаточно. — Шанс есть всегда, — усмехнулся он. — Смотря что ты хочешь вас двигнуть. Единение, — загадочно ответил Градимир, и направился дальше осматривать будущее поле боя.